Сонет 137 Слепой и злой Амур, что сделал ты с глазами моими, Что они, глядя, не видят сами? На что глядят? Они толк знают в красоте, А станут выбирать, блуждают в темноте. Когда глаза мои, подкупленные взором твоим, Вошли в залив, куда всё мчится хором. Зачем из лживых глаз ты сделала крючок, На чье попал я, словно червячок? Зачем я должен то считать необычайным, Что в бренном мире всем считается случайным, А бедные глаза, не смея отрицать, Противное красе красою называть? И так ошиблись глаз и сердце в достоверном, И рок их приковал к достоинствам неверным.